Одену пальто, на улице снова темно парадной, как в казематах, затхлый запах Я выхожу во двор, подворотня руга ругань спорт. спор Голуби жрут на окошке хлебные крошки Соловик! Я сегодня не пьян, я не хочу к друзьям И без меня все равно льется вино Бабы в дыму сигарет, смотрят похотливо вслед На лавке мерят сережки, девочки, кошки Соловьи